Час 19 дня. Инспектор Савуай, судебный медик, склоняются над распростёртым на столе, обитом нержавеющей сталью, телом красивой девушки лет 20. Девушка обнажена. Вы уверены? Поталоганатом стягивает резиновые перчатки и швыряет их в таз, тоже из нержавеющей стали, и откручивает кран умывальника. Абсолютно уверен, и никаких следов наркотиков. Но что же тогда могло случиться? Инфаркт в столь юном возрасте? Слышен только звук льющейся воды. как стереотипно все они мыслят. Передозировка наркотиками, сердечный приступ, летальный исход. Он дольше, чем это необходимо, моет руки, потом протирает спиртом. Поворачивается к полицейскому, просит его тщательно осмотреть тело покойной. Не стесняйтесь и постарайтесь ничего не упустить из виду. Внимание к мелочам неотъемлемая часть вашей профессии. СВА изучает труп. хочет поднять руку девушке, но эксперт останавливает его. Нет, не прикасайтесь. Глаза инспектора скользят по телу девушки. Он уже располагает кое-какими сведениями о ней. Оливия Мартинс, португалка, имеется любовник, лицо без определённых занятий, за всегдаты вечеринок. Сейчас его уже допрашивают. Судья дал санкцию на обыск в его квартире, и там обнаружили несколько ампул с тетрагидроканнабинолом, основным галлюциногенным элементом марихуаны. Это вещество, которое не так давно удалось синтезировать. Не даёт запаха, а эффект от его приёма гораздо сильнее, чем при поглощении дыма. Ещё были найдены шесть упаковок по 1 г кокаина в каждой. Простыня со следами крови отправлена на экспертизу. Скорее всего, дружок убитый был мелким наркодилером. Был на заметке в полиции, разыли два сидел в тюрьме, но тяги к физическому насилию за ним не наблюдалось. Аливия и после смерти очень хороша собой. Длинные пушистые ресницы, детское личико, девичья грудь. Не отвлекайся, ты же профессионал. Мм, ничего такого не вижу. Свое слегка раздражает сквозящее в улыбке эксперта высокомерие. Тот показывает на маленькое, почти незаметное лиловатое пятнышко между левым плечом и шеей. А вот и другое, на правом боку, меж рёбер. Применяя специальные термины, я сказал бы, что наблюдается обструкция яремной вены и сонной артерии с одновременным и равнопосильным воздействием на определённый нервный узел, причём произведённым с такой точностью, что это привело к полному параличу верхней части тела. Сбуа ничего не отвечает. Судебно-медик понимает, что сейчас не стоит пускать пыль в глаза, щеголяя профессиональной терминологией. Ему, как всегда, становится жаль себя. Каждый день имеет дело со смертью, жить в окружении трупов, общаться с неулыбчивыми полицейскими. Недаром дети предпочитают не распространяться о том, где работает их отец. Да и в гостях ему приходится помалкивать, потому что люди ненавидят мрачные разговоры. Уже не в первый раз он спрашивает себя, не ошибся ли в своё время с выбором профессии. Проще говоря, её задушили. Сва попрежнему молчит, напряжённо пытаясь представить себе, как можно задушить человека средь бела дня на набережной Круазет. Родители рассказали, что утром девушка вышла из дому с товаром на продажу, незаконную, ибо эти уличные торговцы налогов не платили и не имели права работать. Впрочем, это к делу не относится. Вместе с тем, продолжает медик, есть кое-какие странности. Будь это обычное удушение, остались бы следы на обоих плечах, свидетельствующие, что злоумышленник душил, а жертва сопротивлялась, то есть была борьба. А в нашем случае он одной рукой, а вернее, сказать пальцем, перекрыл приток крови к мозгу, а другой парализовал жертву. Такие действия требуют изощрённой техники и превосходного знания анатомии. А может быть, её убили где-нибудь в другом месте, а потом перетащили туда, где прохожие обнаружили. И в этом случае обязательно остались бы следы. Я первым делом начал искать синяки на лодыжках и запястьях и ничего не нашёл. Стало быть, её не тащили. И потом, не хотелось бы вдаваться в технические детали такого рода, Но есть и другие признаки насильственной смерти. Например, непроизвольное мочеиспускание. Ну, так и что же всё это значит? Что Оливия погибла именно там, где её позднее обнаружили? Что убийство совершено одним человеком? И она этого человека знала, потому что не пыталась бежать. По крайней мере, никто из прохожих этого не видел. Что он сидел слева от неё, что он в совершенстве владеет специальными приёмами боевых искусств. Сбоя, кивком поблагодарив, стремительно идёт к выходу. По дороге звонит в участок, где допрашивают сожители Оливии. Про наркотики забудьте, говорит он. У вас в руках убийца. Постарайтесь вытянуть из него всё, что он знает о боевых искусствах. Я еду, скоро буду у вас. Нет, отвечает ему Прилетели в госпиталь. Кажется, у нас ещё одна проблема.